численное превосходство. Эта неожиданная подмога пришла 10 января. После бурных споров принц де Канти был назначен главнокомандующим королевской армией вне Парижа вместе с герцогом Дельбефом, герцогом Бульонским и маршалом Делямот в качестве генерал-лейтенантов. Герцог Лангвиль без особого назначения состоял при своем взятии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 те господа, которые только что вышли отсюда. Я их знаю по пропускам. Это господа де фламаран де Шетильон и де Брюи. Они сторонники фронда и направляются к герцогу Лангвилю». «Как странно», — проговорил Арамис, отвечая скорее самому себе, чем сержанту. «А мне показалось, что это сам Мазарини». Сержант громко расхохотался. «Ну», — сказал он на слова Арамиса, — «зачем ему соваться к нам?»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 «Господа де ла Ферре Дербле!» — воскликнул офицер. «Вы в Париже? О, как я рад! Без сомнения, вы хотите присоединиться к их высочествам!» «Как видишь, дорогой планше!» — отвечала Рамис. А тот же не мог удержаться от улыбки, узнав в столь высоком чине гражданского ополчения бывшего товарища Мушкетона, Базена и гримо «А господин Д'Артаньян, о котором только что упомянул господин Дербле, смею спросить, где он теперь?»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 «Мы, — заметил Рамис, — времени не теряли и спешили изо всех сил. Однако, мой дорогой Атос, отложим пока разговор о нашем и поздравим сначала господина Планше». «О, господин Шевалье!» — с поклоном проговорил Планше. «Лейтенант?» — спросил Рамис. «Пока лейтенант, но мне уже обещан чин капитана». «Отлично!» — сказал Рамис. «Но как вы добились такой чести?» «Прежде всего, вы ведь знаете, господа, что это я, спас господина Рашфора». «Ну да, конечно».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 «Маршал Делямот», «Господин де Люинь», «Маркиз де Витри», «Принц Марсельяк», «Маркиз Нуармутье», «Граф дефеск «Маркиз делек «Граф де Монтрезор», «Граф де Монтрезор», -Мон «Маркиз де Савинье» и еще многие другие. А Рауль Доброжелон?» — взволнованно спросил Атос. Д'Артаньян рассказывал мне, что уезжая он поручил его вам, мой дорогой планше. «Да, господин граф, как собственного сына, я могу сказать, что я не спускал с него глаз».